От земной глубины до далёких планет мирозданье загадком нашёл я ответ все узлы развязал все оковы разрушил узел смерти одной не распутал я нет